Часть третья. С неба лились ослепительно яркие солнечные лучи. Песок под ногами был настолько белым, что казалось, будто пляж усеян мелко раздробленными кораллами. Неподалёку простиралось прозрачное лазурное море. Казалось, что волны уносят с собой повседневные тяготы. Территория филиала Академии Тремея была в каком-то смысле частным пляжем. Её без сомнения можно было назвать самым настоящим раем, но насколько бы замечательным ни был пейзаж, Мысли Омы о других парнях занимала кое-что совершенно другое. Этот Нейт, а он довольно привлекательный, завистливо произнёс сидящий в тенке парень в плавках, уставившись куда-то вдаль. Ага, похоже всего то, что сам он этого пока не осознаёт. Пробормотал Ома и легонько кивнул. В правой руке он держал стакан с соком, в левой веер, а на голову нацепил солнечные очки. Там, куда они смотрели, развлекались, играя в какую-то игру десяток девушек в купальниках и смешавшийся с ними ребёнок. «Эй, Нэйти! Сюда! Лови!» «А-а-что?» Совсем юный мальчик в панике гонялся за постоянно уносимым ветром мячиком. Песчаная поверхность пляжа была непривычна для него, поэтому на ногах он держался неуверенно. «А-а-а!» – прокричал беспомощный мальчик. Спустя мгновение мяч шлёпнулся на песок. Ха -ха -ха. Плохо, малыш. Но он такой милый. Ага. Он такой милый, что я готова его простить. Так ведь даже веселей. Радостных визгов при неудачах было даже больше, чем когда мальчик успешно ловил мяч. Играло не очень-то и хорошо, но зато и его ошибки были смешными. Девушки явно забавлялись происходящим. Это это и есть разочарование тринадцатилетнего мальчика. Для парня лицо у него выглядит довольно женственным. А ещё он низкий и тощий. «Девушкам он, скорее всего, кажется тем, с кем можно играть и не дразнить». Изначально парни даже и подумать не могли, чтобы воспринимать его как настоящего соперника. Но на деле у них появился сильнейший противник. «А кстати, куда ушли остальные?» Все мальчушки разбрелись по своим делам. Несколько человек стояло у автомата с напитками, некоторые купались в море, но всё равно их количество было меньше изначального. «Но, вон туда посмотри!» Омаки в ком головы указал направление. Там стояли две девушки. Одна, светловолосая с детским лицом, напряжённо всматривалась в игровой мяч, который держала в руках, а другая, с соломевыми волосами, с немного удивлённым видом наблюдала за ней. Хм, странно. Но ведь согласно подробной теории из книги по волейболу, при ударе сюда мяч должен был полететь. Клюэль, я не понимаю, почему у тебя всё получается лучше, чем у меня, хотя ты не читала книжек вообще. Мио, это всё потому, что ты слишком полагаешься на книги. Если не будешь тренироваться, то и получаться ничего не будет. Ах, вот в чём дело. Да, наверное, ты права. А, кстати, ты плавать-то тоже не умеешь? Ну да. Ну я сейчас же начну читать книгу по плаванию. Ты совсем не слушаешь, что тебе говорят. Что не так с Клелио? Те ребята были слишком отчаянными. Они решили, что эта поездка отличный шанс признаться. Ого. Удивлённо выдохнул парень в плавках и ещё раз бросил взгляд на девушек. Он хорошо понимал причины, по которым многие нацелились именно на них. Меолин Тир получила на тесте на и лучший результат во всей параллели. Её даже называли гением. К тому же она выделялась своей очаровательной улыбкой и спокойным поведением. Эта девушка относилась ко всем одинаково и тем самым заслужила уважение как других учащихся, так и учителей. С другой стороны, Клюэль Софи Найт обладала заботливым характером, незабываемым внешним видом и замечательными рефлексами. И хотя её впервые трудно было назвать хорошей, это лишь добавляло ей бояния. И какая вырезультата? Извини, мы пока ещё к такому не готовы. Или как-то так. Похоже, все отвергнутые ушли в дальнюю часть пляжа, чтобы залечить свои разбитые сердца. Лучше оставить их одних. Я следующий. Остановись. Ты только пополнишь их ложартв. Бросив на неё равнодушный взгляд, Ома поправил солнечные очки. Итак, кто уронит следующий мяч? Завтра идёт на уроки в купальнике. Со стороны девчонок раздались радостные крики и смех, и только одинокий мальчик смертельно побледнел. Э, постойте, у меня плохое предчувствие. Вот поэтому и бегаю быстрее, знаете? А, зачем так резко бросать? Ого, Наи так классно поймал этот мяч. Ладно, давай ещё раз. А почему? Не надо. А! Фу, ты вот целёв два за подряд. Неплохо. А Ты сейчас слишком уж недовольна, цокнула языком. Ну ладно, в этот раз всё получится. Итак, малыш, я вызываю к тебя в третий раз подряд. А, ты что, цалешься прямо в меня? Ой, наедисьбежал в погоню. Они запретили парням играть с ними, но вот одному только на это разрешили. Но почему так? Упавшим голосом пробормотал мальчик в плавках. Скорее не разрешили, а заставили. Ещё до обеда парни решили все вместе пойти на пляж. Ну, когда они прибыли на место, на это там мне казалось. Омо уже собирался было организовать поиски, но внезапно до него донёсся хриплый вопль. Затем он увидел, как несколько девушек уносили куда-то вдали связанного по рукам и ногам мальчишку. Хотя Омо несколько раз и пытался провести переговоры с похитительницами, девушкам, к сожалению, нужен был не выкуп, а сам мальчик. А вот это и есть чарование тринадцатилетнего мальчика. Омо уже слышал эти слова недавно. Жалкое зрелище, когда в тебя не ведут мужчину. Ома, не стой в стороне, помоги мне! Даже сейчас Нейт продолжил убегать от толпы гоняющихся за ним девушек. Нейт сейчас что-то сказал? Не, я ничего не слышал. Наверное, показалось. Тут точно никто не звал на помощь. Решительно покачав головой, Ома достал из сумки недочитанный журнал. Чёрт, как же я ему завидую. Эх, а ученики сейчас, наверное, замечательно проводят время на пляже. Вышагивая по песчаной дороге, застыпенел, попадавшийся под ноги камне жаловался. Только этим они в последнее время и занимаются. Криво улыбнулись одну ше рядом с ним Энн. А вот Миррор сейчас застрял в информационном отделе. По сравнению с ним у нас всё ещё очень даже неплохо. Не, он не любит бывать на море, потому что не умеет плавать. А он что до сих пор так и не научился? В голос его коллеги чувствовалось слабое веселье. «Сколько раз тот яйцеголовый говорил, согласно теории из книги по плаванию, я должен всплыть». И чуть не тонул в бассейне школы Ильфанда с глубиной всего метр двадцать. «Эй, а ты помнишь нашу выпускную поездку на море?» «Более-менее. Хотя это было уже очень давно». Невольно рассмеявшись, Энн прикрыла ладонью рот. Её нынешняя улыбка не была мягкой улыбкой учительницы, но она не могла. Она позволяла себе так задорно смеяться только в кругу Друзья Детства за сцеление Миррора. Она столько не ладит с водой, хоть и преподает синие песнопения. Выпускная поездка длилась лишь пять дней. Миррор тогда остался единственным, кто так и не подошёл к морю. Ну а кое-кто даже в шестнадцать лет пользовался спасательным кругом. Я уже научилась плавать. Специально тренировалась. Правда? Но ведь ты же сложила спасательный круг в сумку и в этот раз. Видимо, тебе очень хочется поплавать. Энри Венезея. Как ты об этом узнал? Голупышка, я обманом заставил тебя это признать. Засел улыбнулся надувшейся подруге. Но внезапно их беззаботной беседе пришёл конец. Песчаная дорога резко сменилась твёрдым покрытием. "Ну что, на семём визит?" выдохнул застали скопившийся в лёгких воздух. Кельбергский исследовательский институт фидолийское отделение. Бросив короткий взгляд на название этого места, Выбитые на громадном коричневом камне, Зас и Льсен вошли в открытые ворота. «Они были открыты?» На не слишком просторной территории института бурно росли только сорняки. «Здесь кто-нибудь есть?» «Судя по тому, что я вижу, снаружи никого нет». «Ладно, тогда кто бы ни был внутри, просим простить за вторжение!» Зас и Льсен нажал на звонок рядом с центральной дверью. Внутри здания раздался механический звук. «Зас и Льсен вошли в открытые ворота». Его эхо докатилось и до стоявшего входа пары людей. «Как минимум звук есть. Но почему они тут в это изнутри?» Энн с Зесселем переглянулись, словно поняв намерение коллеги, Энн молча кивнула. Взяв на всякий случай в левую руку катализатор, Зессель открыл дверь исследовательского института и, сдав ржавый скрип, она медленно отворилась. «Здесь темно?» Хотя казалось, что внутри должен быть включён свет. «Свят». Все пространство дальше нескольких метров было закрыто занавесом темноты. Что-то явно было не так. Сквозь открытую дверь внутрь начал проникать солнечный свет. Видеть понемногу становилось проще. Наконец их глазам открылся вид вестибюля. Энн Бизмоловна вскрикнула. Схватив падающую женщину за плечо, Зосель с трудом сумел сохранить спокойствие. «Это какая-то шутка!» Статуи. Вот что подумали не сначала... И правда, в вестибюле хорошо ли похожи на людей каменные фигуры. Но при более пристальном рассмотрении, вопреки всяким сомнениям, становилось ясно, что это не просто скульптуры. Они были слишком реалистичными и потому отталкивающими. Лица статуй выглядели так, словно они были чем-то напуганы. Казалось, что каменные фигуры в панике убегают от чего-то. И застлеян не раз читал о таком в сказках, но до этого дня ни капельки не верили в то, что подобный феномен возможен в реальности. Перед ними стояли обращённые в камень сотрудники исследовательского института.